Глава 33. И всё же я не могу поверить, что столь редкое отклонение может на самом деле чем-то помочь, настаивал он на своём Наталье. Это не отклонение, обратному вектору можно достаточно легко научиться. И почему мастера такие упёртые, причём, кажется, поголовно? Разве пример моего ученика не доказал это? Что там с мальчиком ещё непонятно. Тем более я бы настоятельно рекомендовала отвести его к целителям на тщательную проверку, нахмурилась женщина. Вдруг у ребёнка из-за из-за наркотиков что-то повреждено. А ведь она явно хотела сказать другое. Скверно обратного вектора может сильно повредить оружием, если не использовать её грамотно. Да, и давай на частоту Кетцль. Я искренне пыталась научиться этому твоему обратному вектору, особенно когда ещё надеялась, что ты станешь моим, ведь так? Наталья заглянула мне в глаза. У меня, опытного древнева мастера, ничего не вышло. По тому и не вышло, что опытное, буркнул я. И образ мысли уже полностью сформировавшийся. Древность выключи вместе с мозгами. Тогда шанс есть. Ты это уважаемому совету скажи. Знаешь, куда тебя пошлют с твоей манией засарять умы нового поколения небылицами, которым ты не можешь обучить старших. До нас наржать мне на совет. Кажется, впервые за очень долгое время я вышел из себя. Но вот эти дети. Я ткнул рукой в сторону того коридора, мимо которого мы недавно проходили. Коридоры ведущего к вечным медэскам. Вот эти ты сейчас из-за своего опрянства лишаешь их шанса. Ты это понимаешь? Если сама руки опустила и забилась в свою цверчачую нору, то хоть другим дай что-то сделать. Думаешь, я не знаю, что и твой голос в совете учитывается? Ах, у меня с первого раза не вышло, значит и другие не смогут. Я же древняя и опытная. Поэтому на хрена мне чему-то учиться? Фу. Я безнадёжно махнул рукой, развернулся и пошёл обратно в приёмную. Надо забирать веникой, валить отсюда к... к моей Зефирке, которая верит мне без всяких объяснений, просто верит. Если я её попрошу, если научу, сами справимся и вытащим юных дураков из той ржи, в которую они вляпались. Кетс. попыталась сердито рявкнуть мне в спину Наталья. А ну стой, стоять. Да ты, да как ты смеешь? Стоять, я сказала. Но я уже не обращал внимания. Да, она вполне может вспылить. Она древня и мастер, а я оружие, даже несмотря на свою древность. Это разный статус, несмотря на одно звание. Оружие не имеет права грубить мастеру. Оружие всегда должно держать себя в рамках Я это впитал вместе с первой скверной от Майи и всю жизнь соблюдал этот кодекс. А сейчас пошло на всё воржу. Я достаточно взрослый и независимый, чтобы ни под кого не подстраиваться. Я в конце концов только притворяюсь, себе-то чего врать, что указы совета и ценные инструкции от начальства имеют для меня хоть какое-то значение. На самом деле мне до задницы про родителя все эти игры в сыщиков, мафию и прочие пугалки. Я играл только по привычке, а ещё потому, что после ухода Майи мне было всё равно, чем заниматься, лишь бы хоть что-то делать и быть хоть зачем-то, даже не кому-то, а зачем-то нужным. А теперь с какого ржавения я продолжаю двигаться в остылевшей клеи. Глупо как Сам, главное, четырьмя ногами от зефирки отбрыкивался, дурак. Не понял даже, вот оно, то, ради чего я теперь могу жить так, как я хочу. А она, маленькая бунтарка, доверчивая девчонка, честная, веселая и сумасшедшая, меня поддержит просто потому что. Резонанс таким глубоким на пустом месте не бывает. Где-то внутри мы с ней похожи. Так... Где тут ближайший регистрационный пункт? Зарегистрировать привязку и послать всех работодателей в аджу. Как вам? А что они теперь сделают-то? Новый мастер, новая жизнь, и никакая совесть меня больше мучить не будет. Или Кетцель. Пока я в задумчивости пытался осмыслить свои душевные порывы, тем более такие непривычные, Меня сумела догнать Наталья. Давай успокоимся вместе. Оба хороши. Пошли к автомату, бодрящего сбора выпьем. Выговорившись, наверное, на месяц вперёд, я вновь вернулся к немногословности. Но головой кивнул и медленно последовал за напарницей. Ната на самом деле хороший друг и честный напарник. Из минутной вспышки, тем более когда я уже понял, как будут действовать дальше, рвать дружбу глупо. Это на моё решение всё равно не повлияет. Слушай, Кетс, не то, что я тебе не верю и не хочу помочь. Она одной рукой покрутила напиток в стакане, задумчиво всматриваясь в образовавшийся маленький водоворот, а другой протянул ещё один стакан мне. Просто заявись я с такими выводами перед лицом начальства. Меня в лучшем случае засмеют, а в худшем и вовсе отстранят и признают негодной. Временно. Тут мы с ней обменялись понимающими усмешками. Вот пуск отправят. Если уж и показывать им всякие чудеса, надо брать на шок, на яркий результат, который уже никто не сможет опровергнуть. Но тут опять же все упирается в ответственность. А если нет? Я... Я не уверена в себе. А если не справлюсь? Если только хуже сделаю? Думаешь, мне не страшно за детей? Зефирка уже один раз справилась. Тяжело вздохнул я, отводя глаза и понимая, что невольно насыпал соль на чужую рану. "Ржа, твоя Зефирка скоро станет для тебя важнее прородителя". То ли пошутила, то ли упрекнула Ната. И в ответ на мою слегка скептическую выгнутую бровь хмыкнула. "Ну да, ну да. О чём это я? Твой мастер резонансный. Она уже важнее. Так и должно быть. Угу. Хорошо хоть ты сам это понял. Но дальше-то что делать? Не знаю. Вот пару минут назад хотел бросить всё и зарегистрироваться как её оружие. Сейчас же уже не уверен." Теперь уже я буравил взглядом остывающий напиток. Жаль, в целительских автоматах нет чего покрепче градуса. Не торопись. По меньшей мере не делай этого без ее ведома. Это я тебе не как древняя советую, не как мастер, а как женщина. А насчет детей — ржа. Под мою ответственность. Но если... Она потрясла пальцем у меня перед носом, и это выглядело смешно. Древня мастер доставала мне макушки до да подбородка только в прыжке, если облажаемся. Э, слушай. Про родителя мне взад. Но твоей зефирке получилось. Значит, бери её в ахапку и пусть попробует ещё раз. И повторила: "Под мою ответственность, под личную, как древний и член совета. Чтоб нас всех ржой накрыло". Как тебе это опять удалось втянуть меня? Да как обычно, подал голос её молчащий до сих пор доспех. Кэтс беззвучно шевелил бровями на каменной роже. А ты сама придумала, сама загрузилась, и теперь мы все прыгаем. М-м, да. Вот кто из нас троих самый настоящий шпион. Вечно ведь даже я о его существовании забываю. Обранил ливчик. Э-э Мржак, а как его зовут-то? Да вы издеваетесь? Так привык не замечать. А если замечать, то обзывать бронеливчиком, что забыл. Это старость. Хм. А ты, останавливая нервный тик, спросил я напарника: "Как тебя тфу? Сколироз?" Ехидно и участливо переспросил Доспех, словно угадав мои мысли. "Бонд", вспомнил я и посмотрел победно на этот кольчурный бюзгалтер. Короче, план принят единогласно. Как дети. Во что я ввязалась?